В заключение. В истории древнего Новгорода три с лишним года с 1227 по 1230 от Рождества Христова прошли под знаком «Черного лебедя. Теории, рассматривающие труднопрогнозируемые, редкие и негативные события, которые имеют значительные последствия. Неблагоприятные природные явления, сильнейшие народные волнения, Всколыхнули тогда всю общину города и земельных пятин снизу и доверху. Это было время, когда, по выражению Карамзина, господин Великий Новгород стал жертвою естественных и гражданских бедствий. События этих трех черных лет стали самым глубоким и длительным из всех кризисов, которые потрясли в XIII веке все земли Северной Руси. но особенно болезненно они ударили по одному из наиболее многолюдных и древних ее городов неурожай и последовавший за ним голод вызвали недовольство у народных масс к тому же умело подогреваемых значительной частью бояр желавших оттеснить своих конкурентов от власти Сам в самом начале разгорающейся смуты епископ арсений был свержен а сам он был обвинен в том, что якобы кафедру занял, дав мзду князю. Его силой вытолкали с ладычного двора и чуть было не убили, а епископом посадили глубоко больного и онемевшего Антония, ушедшего до этих событий в монастырь. После смещения епископа народный гнев обратился против Тысяцкого и посадника, бывших сторонниками князя Ярослава. По городу прокатились массовые волнения, грабили и жгли дворы приверженцев всей Владимира Суздальской партии. Множество людей, не успевших скрыться от гнева разъяренной толпы, было при этом убито. В феврале 1229 года княжич Александр и Федор вместе со своими ближними боярами бежали в Переиславль, после чего возмущенный их отъездом вечер, решила искать себе нового князя. и им стал Михаил Черниговский. Новыми городскими посадникам и тысицким были выбраны главы противников Владимира Суздальских Юрьевичей Внестводовик и Борис негощевич Ярослав посчитал Михаила узурпатором и в ответ на занятие им новгородского стола захватил Волоколамск, южную новгородскую волость, а на предложение все решить миром ответил отказом. В это же время летопись зафиксировала конфликт Ярослава с его старшим братом, великим князем Владимира Суздальским Юрием. Смута была острой, но до кровопролития не дошло, и стороны примирились. Не стали переяславцы продолжать и войны с Новгородом. Ярослав сосредоточился на делах в своей вотчине, а Михаил, оставив на новгородском столе своего сына Ростислава, вернулся в Чернигов. Благодаря посредничеству киевского князя Владимира Рюриковича и митрополита Кирилла, враждующих князей, удалось примирить. «И быстро радость велика как пишет ледописец. Добиться своего Ярослава удалось и без войны с Черниговым. Михаил быстро растерял симпатии новгородцев. Обещанный им поход в землю эстов, чтобы поправить острую проблему с продовольствием, организованным не был. Активность в военных делах могла бы сохранить ему стол, но здесь он почему-то спасовал. А в 1230 году несчастье снова и еще большей силой обрушились на всю Северную Русь. Летопись зафиксировала сильнейшие природные и социальные беды. Землетрясения, солнечное затмение, политические склоки между боярскими группировками — с последующими за ними волнениями и пролитием крови людей имущих и простых горожан. Дороговизна. Облажные дожди и неожиданные заморозки во время сбора урожая спровоцировали последовавший за всем этим голод, а потом и страшный мор. Кто мог, тот бежал в другие земли, а иные умирали прямо на улице. И разидеся град наш и волость наша, и полны быша чужие гради и стране братья и сёстр, остаток по чаше измирати. И кто не прослезит о сем, видяще мертвеца, лежащая по улицам, и младенца псы изъедаемые». Как сообщает летописец, в одну только общую могилу на Прусской улице свезли 3030 трупов, и таких вот скудельниц было несколько. За голодом следовали бунты. Князь Михаил оставался в это время в благополучном Чернигове и даже не пытался справиться с продовольственным кризисом в Новгороде. Более того, его сын Ростислав, оставленный на княжение в самый разгар бедствия, Также покинул вымирающий город и вместе со всей городской верхушкой перебрался в Торжок, поближе к обеспеченному югу. Общинники не смогли стерпеть такого предательства своих правителей. В воскресенье, 8 декабря, Ростислав выехал из города, а уже утром в понедельник в Новгороде вспыхнуло всеобщее восстание. Были разграблены дворы посадника Тысяцкого, их родственников и сторонников. Представители верховной власти бросили город в тяжелый для него час, за что они и были наказаны. Все их имущество, которое было нажито, по мнению народа, незаконно, было роздано по уличным сотням, то есть по всем жителям. Новгородцы навече выбрали себе новых руководителей, посадника Степана Твердиславовича и Тысяского Микиту Петриловича. К власти вновь пришла просуздальская партия. После изгнания черниговцев немедленно послали за новым князем в Перейславль. Ярослав не стал медлить. Уже 30 декабря 1230 года он примчался с дружиной и, созвав большое вещь, дал присягу на всей воле Новгородской. После призвания Ярослава политические страсти в Новгороде улеглись. С началом навигации прибыли немецкие купцы с зерном, что облегчило положение людей. Три с лишним года голода и страшного мора подходили к концу. Все это время городскую общину сотрясали бунты, кровавые внутренние конфликты, и ссоры как среди высших социальных слоев боярства и прочих именитых людей, так и между низами простой городской чадью. Дважды за эти годы менялся князь, и оба раза он покидал этот город не по своей воле. Многие новгородцы... Из самой столицы, да из провинциальных Петин переселились в другие земли, как из-за лютого голода, так и по политическим причинам. После всех бед огромный город практически обезлюдил. Возвращение на княжение Ярослава Всеволодовича совпало с улучшением продовольственной проблемы, а также со снижением внутренней социальной напряженности в весьма поредевшей общине. Горожане были измучены, еще очень долго боялись любых перемен. Им хотелось стабильности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Ярослав вместе со своими детьми стал хорошим знаком для новгородцев. Он вот уже в четвертый раз принимал княжение и сумел сохранить этот престол за собой, а также передать его по наследству сыну Александру. Началась эра правление Ярославовичей. С течением многих обстоятельств привело к тому, что эта династия на долгие и долгие годы монополизировала власть в господине Великом Новгороде за собой. Теперь, после решения внутренних вопросов, перед князем стояла задача в укреплении внешних новгородских рубежей. И тут прежде всего нужно было возвращать фарватер русской политики, отшатнувшийся в сторону рижского и дербтского епископств, Мятежный Псков. Начиналась эпоха противостояния с немецкой экспансией на восток. Конец книги. Андрей Булычев. «Темное время». Шестая книга цикла «Сотник». Читал Сергей Уделов. Февраль 2022 года. Тверь. Thank you.